Моральный авторитет и скорость доверия История моего друга – яркий пример того, что отношения действительно регулируются естественными законами. Устойчивое доверие в отношениях невозможно подделать. Чтобы его построить, одного, пусть даже очень сильного и яркого поступка, недостаточно. Доверие – это результат постоянных действий, на которые нас вдохновляют наша совесть и сердце. Для описания доверия я использую метафору, Эмоциональный банковский счет. Он аналогичен финансовому банковскому счету, на который вы вносите и из которого снимаете деньги, только в случае взаимоотношений вы кладете на счет и снимаете с него эмоциональные средства, соответственно, либо улучшая отношения, либо разрушая их. Эта метафора, как и любая другая, конечно, имеет определенные ограничения. Но в целом понятие эмоционального банковского счета – позволяет достаточно ярко и просто передать сущность построения отношений между людьми. На рисунке 32 в буклете приложения перечислены 10 основных видов взносов на эмоциональный банковский счет и снятие с него при взаимодействии с другими людьми, которые, по моему опыту, оказывают значительное воздействие на уровень доверия во взаимоотношениях. Кроме того, там перечислены необходимые жертвы и принципы, которые воплощает каждый из случаев пополнения эмоционального банковского счета. Эти 10 взносов способствуют построению доверия, потому что воплощают в себе принципы, играющие центральную роль во взаимоотношениях между людьми. Какие общие черты вы бы отметили, проанализировав каждый из них? Думаю, один из общих знаменателей – инициатива, которая является результатом объединения силы воли и решительности. Можно заметить, что каждый из этих взносов относится к сфере ваших собственных действий. Каждый находится в рамках вашей сферы влияния. Поскольку эти взносы основаны на принципах, они помогают построить моральный авторитет или доверие. Понятно, что вы не сможете пополнять свой эмоциональный банковский счет, проявлять необходимую для этого смелость, инициативу и решительность, если вы не в состоянии сделать 20 эмоциональных отжиманий на личном уровне. Что еще объединяет эти взносы? Думаю, это отказ от эгоизма и проявление скромности. Это готовность подчинить свои интересы интересам другого человека, принципу или благородному делу. Понимание того, что жизнь – это не только «я» и «моё». Говоря словами философа Мартина Бубера, «жизнь – это я и ты», то есть проявление глубокого уважения к достоинству и потенциалу каждого человека». Моральный авторитет, доверие и связь с другими людьми могут со временем исчезнуть, если постоянно не пополнять свой эмоционально-банковский счет. В частности, в отношениях с теми людьми, с которыми мы живем и работаем, с кем мы проводим большую часть своей жизни. Происходит это потому, что они ожидают от нас большего. Часто мы можем возобновить отношения с людьми, которых не видели долгое время, с того момента, на котором они прервались. Доверие, связь и любовь восстанавливаются немедленно, поскольку регулярное внесение взносов просто не предполагается. Третья общая черта взносов на эмоционально-банковский счет заключается в том, что, подобно любым стоящим вещам в жизни, они требуют жертвенности. Вспомним, жертвенность – это готовность отказаться от чего-то, даже очень хорошего, ради лучшего. Если вы уже поняли, что такое эмоционально-банковский счет – Советую вам взглянуть на него свежим взглядом и приготовиться к новым открытиям, которые позволят вам обрести свой голос и вдохновить на это других. Вы заметите, что каждый взнос представляет собой выбор в пользу своих врожденных даров, которые вы совершаете, стремясь пожертвовать какой-нибудь неэффективной личной привычкой и заменить ее поступком, ведущим к построению морального авторитета в отношениях с другими людьми.